Глава 31. Моя любимая солнечная девочка. Я балансировала на границе сна и яви, нежись в объятиях Хардона, прислушиваясь к ударам его сердца, а он гладил меня по волосам. Вскинула голову и посмотрела на него. Как ты меня назвал? Твои волосы будто лучики света, нежно улыбнулся мужчина, вызывая волну трепета внутри. Он наглядно продемонстрировал мне собственную прядь. В полумраке комнаты она и правда мерцала, будто отражая солнечный свет. Я снова опустила голову ему на плечо. Меня так называл мой отец, с тихой грустью проговорила я. Ты очень его любила. Да, мне очень его не хватает. После того, как его не стало, Иннесса сильно изменилась. Глубокий, судорожный вздох. Теперь у меня нет ни папы, ни мамы, потому как я понятия не имею, кто эта женщина. Большая сильная ладонь на моих волосах замерла, чуть прижала меня к обнажённому телу. "Я думаю", тихо проговорил он. "Твоя мама тоже ведьма из Ковина Аурелии". Признаться после того, как меня снова чуть не унесло в мой мир, и я увидела Инессу в кругу странных женщин, у меня были такие мысли, но поразмыслив, как следует, отмяла эту версию, слишком невероятным это казалось. "Хотя Почему ты так думаешь?", спросила я тихо. До того, как Тирен и вы он доставили тебя ко мне, я некоторое время наблюдал за вами, признался Арден. Я не видела его глаз, но думаю, что он в этот момент хмурился. Тон его голоса стал жёстче, злее. Вспомнился тот эпизод, что он показал мне до того, как я согласилась на контракт. Тогда поведение матери показалось странным, почти немыслимым. А потом её приказ: "Этот ребёнок не должен родиться", повергший меня в шок. Видимо, с помощью такой же магии дракон наблюдал и за мной. Неприятно кольнуло осознание того, что если бы я не была потомком Амбрахана, то моя судьба не заботила бы Ардена. Он искал бы свою спасительницу, ему было совсем не важно, кто я такая. А ведь поначалу именно так и было. Он относился ко мне подчеркнуто вежливо, но довольно отстраненно. Мой ребенок представлял интерес. В какой момент все изменилось? Мне кажется невероятным, что мама тоже из этого мира. Озвучила я свои мысли, лишь бат влечься от дурацких размышлений. Ты говорил, что мой мир будет магнитом тянуть меня назад, что для того, чтобы остаться, нужен якорь. Так и есть. Тогда почему Инесса до сих пор там? Почему её не выбросило сюда? Если мой отец родом отсюда, мама тоже. Как я могла родиться на земле? Ты не совсем права. Арден провокационно опустил свою руку мне на спину, провёл ею к пояснице и принялся там поглаживать кончиками пальцев, выводя замысловатые узоры на коже, совершенно не способствуя мыслить ясно. Твой отец не тот самый похищенный сын Амбрахана. Он его потомок. Сложно сказать, сколько поколений сменилось за это время. Твой отец, как и его предки, был привязан к вашему миру кровью их матерей. А вот твоя мама до сих пор для меня остаётся загадкой. «Есть вероятность, что она тоже с Земли, ведь ведьмы есть во всех мирах. А Аурелию подослали ко мне, Инессу, к твоему отцу. Им даже не нужно перемещаться среди миров, достаточно отдать приказ нужной ведьме». Я всем телом ощутила его напряжение. В голосе зазвенела сталь. Меня даже упоминание бывшей любимой не кольнуло, а вот его горечь и боль ударили наотмашь. С другой стороны... Продолжил делиться рассуждениями мужчина, не замечая, какой эффект производит на меня. Инесса может быть из этого мира. В таком случае для неё твой отец был якорем. Но ведь его давно нет в живых, растерянно пробормотала я. Признаться, такого предположения у меня не было. Почему её не вернуло в ваш мир? Потому что, милая Эль, ты стала для неё той силой, сумевшей удержать её там. Он поцеловал меня в макушку. Я улыбнулась, радуясь его прикосновению. Сейчас, лёжа в объятиях этого невероятного мужчины, не хотелось думать о проблемах. Хотелось только наслаждаться счастьем. Я подняла руку и провела ладонью по волосам, а затем и по щеке Ардена. Он снова поймал мои пальчики и прикоснулся к ним губами, а потом замер. Повернулась посмотреть, что его так встревожило, и сама застыла. Нейтан смотрел на мое предплечье, где вольготно расположился дракоша. Тот сиял, как начищенная монета, и чуть ли не улыбался. Казалось, еще мгновение, и этот негодник отвесит Ардену поклон. «Ты его видишь?» – почему-то шепотом уточнил я. «Вижу!» – выдохнул мужчина. Провел пальцами по изображению, оставляя золотое свечение от прикосновений. «Я вижу его!» – радостно вскочил Арден. Не знаю, чему именно он так радовался, но у меня прям гора с плеч. А то быть единственной, кто видит этого мультяху, было как-то не по себе. Правда, его видел еще и Маргус, а теперь видят оба. Стоп. Это значит... Начала подбирать слова, но Арден меня перебил. Это значит, что ты истинная для нас обоих. Я ничего не понимаю, призналась я. Элеонора, ты снова связала нас в одно целое. Он даже за плечи меня взял. А проклятие. Одна из частей проклятия была как раз вражда человека и дракона, но ты соединила нас. Впервые с тех пор я не чувствую ярости Маргуса. Ощущаю лишь давно забытую гармонию и баланс наших магий. Как тебе удалось убедить его перестать сопротивляться? Не знаю, я смутилась и пожала плечами. Он показывал мне свои воспоминания, делился своей болью. Ты тоже открылся мне. Я просто сделала то, что хотела, что должна была. Он притянул меня к себе, сжал до боли в рёбрах. Какой же я глупец, пробормотал он. Маргус всегда знал, что ты наша истинная. Вот почему он не признавал никого, даже слышать не хотел ни о ком. Впервые мы серьёзно поссорились, когда я встретил Аурелию. Тогда я решил, что это его блажь, пытался убедить Не знаю, что со мной творилось, но я пошёл против совета ради неё, готов был отказаться от королевства. Но оказалось, я не нужен ей был без королевства. Зачем она убила себя? Задала вопрос, не дававший мне покоя с тех пор, как Маргус показал мне её гибель. Шумный вдох и тихая. Она не выполнила задание Ковна, её всё равно наказали бы, а так своей смертью она укрепила проклятие и обезвредила меня. Можно сказать, что всё равно выиграла. Фунатичка какая-то, ведьма. Позже я узнала, почему ведьмы ненавидели драконов. Да и те отвечали им полной взаимностью. Всегда враждовали между собой, ведьмы стремились к полному господству среди миров, не гнушались проводить кровавые обряды и выкачивать магию из любого, кто обладал хотя бы каплей магической силы. Лишённые магии их жертвы сходили с ума. Иной раз становились бездушными воинами ведьм. Только драконы могли противостоять им. Узнав о кровавых обрядах и жертвоприношениях с выкачиванием магии из жителей Эскага, драконы изгнали ведьм из своего мира. С тех пор те не оставляли надежды однажды свергнуть драконов и иметь доступ к их миру. Магически одаренные, искусно плетущие интриги, ведьмы разжигали войны и вооруженные конфликты. Мы умодрились оставаться в стороне и наблюдать за всем происходящим, изредка вмешиваясь в события. При этом на самом деле, как правило, были причины всех беспорядков. Уверена, что нападение Сахиала было делом рук Ковина, да его и его ивру надравили на нас они же. После нашей зарданом ночи, проведённой в объятиях друг друга, многое изменилось. Мы чаще стали бывать вместе. Арден больше не боролся с собственным драконом. И на его лице больше не проявлялась чешуя. Казалось, эти двое всё-таки смогли договориться друг с другом, не дожидая снятия проклятия. Дракон не мешал нашему общению, но при этом сам любил проводить со мной время. Мы часто летали по окрестностям замка, покинуть пределы которых не позволяли медвежьи чары. Но я верила, что скоро всё изменится, ведь уже есть первые шаги к успеху. На следующий же день мои вещи кто-то перенёс в спальню Ардена, лишив меня даже сомнений на этот счёт, не дав возможности подумать. Я не сопротивлялась, сама не хотела расставаться с мужчиной, ставшим для меня целым миром. Арден был нежен и окружил вниманием, заботой и любовью, каждым жестом, взглядом и поступком показывая, как сильно я нужна ему. Я наслаждалась каждым мгновением своей жизни. Мои подруги, Наина и Мальвина, развели бурную деятельность по обустройству детской. Они спорили и часто ссорились, доказывая свою правоту. Одна утверждала, что малышу просто необходим морской пейзаж в качестве украшения на стенах. Другая была уверена, что только лесная зелень будет способствовать радости ребёнка. Они перекрашивали стены в комнате несколько раз. Глафэр только терпеливо переносил все их дизайнерские решения. которые менялись с завидной регулярностью. Хуже дела обстояли только с выбором мебели для ребёнка. В эти споры я даже вмешиваться не хотела. Пусть развлекаются девчонки. Чувствовала себя на удивление хорошо. Тошнота и недомогание полностью пропали. Даже перестали тревожить страшные сны, чему я была несказанно рада. Хотелось верить, что больше меня мой мир не побеспокоит. Весть стать истинной для короля драконов означало получить постоянный якорь в Искаго. Нас часто навещал Фарис. Друг Ардена был очень рад, что Нейтан примирился со своим драконом. "Ты потрясающая девушка, Элеонора", сказал он мне однажды. Никогда не видел его таким счастливым. Взгляд его синих глаз остановился на мне, внимательно изучая. Тогда уже было невозможно скрыть мою беременность. Ни одно платье не в силах замаскировать большой живот. "Вас можно поздравить", выгнул бровь Фарис. Я только кивнула. "А я всё думаю, почему Арден стал таким домосидом", растянул красивые губы в лукавой улыбке он. "Теперь ясно, охраняет своё сокровище". Арден как раз вошёл в зал и приблизился ко мне. Обнял, поцеловал, жадно вдохнув воздух у моего виска. Когда ты найдёшь свою истинную, ты тоже будешь её охранять, довольно улыбнулся он. Он вообще очень изменился в последнее время. Куда-то ушла угрюмость и холодность, уступив место весело беззаботности. Не всем так везёт, грустно ответил ему гость.